Глава 22 Озарение снизошло во сне. Без сомнения, идея возникла из-за записи, которую я оставил для Рики. Идея возможности для какой-то версии меня жить после смерти тела. Я был настолько сбудоражен, что встал с постели и направился вниз, чтобы попытаться вызвать Холоса. Снова и снова постукивал я по двенадцатиграннику голографического проектора надежде на визит Пархельнорца. Но ничего не вышло. Мне пришлось ждать появления Холоса до следующего утра, когда он по собственной инициативе появился в моем кабинете. «Холос», — сказал я, как только изображение инопланетянина стабилизировалось. «Думаю, я знаю, что закопано на мертвых планетах под ландшафтными метками». Инопланетянин уставился на меня. «Это не ядерные отходы», — сказал я. «Как ты сказал, там нет знаков радиационной опасности». К тому же на промежутках миллионы лет на этот счет нечего волноваться. Нет, они похоронили там нечто такое, что хотели сохранить навечно, а вовсе не то, от чего хотели избавиться. Именно поэтому кассиопейцы пошли так далеко, что остановили тектонические сдвиги на своей планете, взорвав свою же луну. Они хотели быть уверенными в том, что их подземное хранилище никогда не уйдет вглубь. «Возможно». Согласился холус Но что именно они хотели сохранить столь тщательно, то же время постаравшись отпугнуть всех от попыток это откопать? «Самих себя», — сказал я. «Хочешь сказать? Это что-то вроде бомбоубежища? Сейсмическое прослушивание показало, что в хранилище на первой планете Мюкосиопии А места хватило бы лишь для очень ограниченного числа индивидов». «Нет-нет», — сказал я. Мне кажется, они все находятся там. Миллионы, миллиарды. Какой бы ни была их популяция. Думаю, они подвергли свои мозги сканированию и загрузили себя в компьютерный мир. И железо, генерирующее этот мир, машина к которым они хотели закрыть доступ. И теперь эти механизмы хранятся в глубине, под суровыми ландшафтами. Отсканировали. Произнес Холос левой речевой щелью. Сканер. Невнятно донеслось из правы Но мы нашли только три планеты с искусственным ландшафтом, спроектированным на то, чтобы отпугнуть любопытных. Пояснил он, немного помолчав. Другие планеты, которые мы посетили, третья планета Этака Сиопея А, вторая планета Сигмы Дракона и третья планета Грумбриджа 1618 18 они просто покинуты. На этих трёх компьютеры могли запустить космос. Или эти расы могли решить, что лучший способ избежать чужого внимания – вообще ничего не делать. Даже знаки предупреждения привлекают внимание. Может, они решили спрятать свои машины без указания места? «Но зачем целым расам идти на такое?» – спросил Холус. «Зачем отказываться от физического существования?» «Для меня ответ был легче лёгкого. Сколько тебе лет?» спросил я в земных годах 47 это меня удивило по какой-то причине я считал что Холос старше меня и сколько ты проживешь может быть еще 80 если сумею избежать несчастных случаев значит типичная продолжительность жизни архельнорцев 130 лет для женщин мужчины живут лет на 10 больше значит у э -э О господи, значит ты женщина? Да. Я был поражен, я понятия не имел. Твой голос, он довольно низкий. Таковы все голоса фархельнордцев, будь то мужские или женские. Думаю, я продолжу называть тебя он, если ты не против. Меня это давно не обижает, сказал Холос. Можешь продолжать в том же духе. Как бы то ни было, ты проживешь в общей сложности... 130 лет продолжил я что касается меня сейчас мне 54 если бы не аденокарцинома, я бы прожил еще 20 с чем-то лет если не тридцать или все 40 холус пошевелил стебельками глаз и на этом все но даже не будь у меня рака почти все эти годы мое здоровье постоянно бы ухудшалось сказал я и помедливо спросил архель норце стареет элегантно Поэт нашей планеты однажды сказал, «Все это – тускнеющие луны». Метафора, означающая почти то же, что и ваше выражение «чем дальше, тем хуже» – с момента рождения. Тела фархейнорцев, как и умственные способности, со временем только ухудшаются. «Ну а если бы ты могла получить виртуальное существование, если бы могла жить внутри компьютера, «Если бы ты могла спика пика своей юности оставаться вечно молодой, без какого бы то ни было ухудшения!» «Бессмертие всегда было мечтой моего народа», — признал Холлус. «Как и моего. Фактически многие проповедники обещают вечную жизнь, хотя и в другом смысле, как приманку, награду за хорошее поведение. Впрочем, заметно улучшив продолжительной жизни системой здравоохранения, мы и близко не подошли к бессмертию». И мы не подошли, — сказала Холос. — Как и вриды, но и они, и мы, мы все мечты на вечную жизнь. Несколько лет назад мы полагали, что совершили прорыв. Мы нашли способ приклеивать концевые участки на молекулы ДНК. Хромосомы имеют на концах защитные участки, нечто вроде пластиковых наконечников для шнурков. При каждом делении хромосомы эти наконечники их называют теломерами укорачиваются. После достаточно большого числа делений, наконечники полностью исчезают, и хромосома утрачивает способность к делению. «Мы тоже сделали это открытие почти сто лет назад», — сказала Холос. лаборатории замещения теломеров может заставить отдельные клетки делиться без ограничения, но в целом организме это не происходит». Когда организм достигает критической массы клеток, деление либо останавливается после заданного числа, как если бы теломеры истончились, либо деление становится неконтролируемым и образуются опухоли. С Стебельки глаз холоса немного согнулись. Как ты помнишь, я потеряла свою мать из-за рака Вастерарл, органа по функциям аналогичного вашему костному мозгу. Лейкемия. Мягко произнес я. «Мы называем рак костного мозга лейкемией». Холос какое-то время молчала. «Да, я по-настоящему мог понять это искушение. Чтобы тебя загрузили. Чтобы тебя отделили от физического тела. Чтобы ты жил без опухоли, без боли. Если бы мне даровали такую возможность, пошел бы я на это. Без раздумий!» «Определенно отказаться от физической сущности – огромное искушение!» – сказал я, – жить вечно молодым, совершенно здоровым. Я посмотрел на холлоса, который сейчас стоял на пяти ногах. Похоже, он давал шестой передышку. В этом случае вашему народу опасаться нечего. Можно предположить, что ваша раса скоро получит ту же способность. Похоже, ее получают все. А затем фархельнорцы, если захотят, они… перейдут в новую форму существования. Холлус несколько секунд помолчал. «Не думаю, что меня это обрадует», – наконец сказал он. «Если раса за расой избирают этот путь, он должен быть письма соблазнительным?» «Думаю, да», – согласился Холлус. «Мы достигли серьезного прогресса в технологиях сканирования мозга. Для нас это посложнее, чем для людей. Мозг расположен в центре тела. И интеграция двух половинок явно представляет проблему. Как бы то ни было, мне представляется, что в течение нескольких десятилетий мы сможем загрузить компьютер целое сознание Фархельнорца. Холос еще немного помолчал и добавил. Это объясняет явление, которое показывают в ваших фантастических фильмах почему инопланетные расы, встречающиеся во плоти, всегда находятся примерно на одинаковом технологическом уровне. Судя по всему, имеется узкий промежуток времени перед изобретением межзвездных полетов и прекращением телесного существования расы. Также это объясняет, почему поиск других цивилизаций радиотелескопами обычно ничего не дает. Промежуток между развитием радио и прекращением его использования относительно невелик. «Но ведь, насколько вы смогли определить, ни одна из изученных вами раз за исключением наших трех, не существовала одновременно с другой», заметил я и тоже помолчал. «Нашим расам, людям, фархельнорцам и вридам, может выпасть первый шанс на то, чтобы в галактике возникла Федерация Планет». Интересная мысль. — сказал Холус. — Ты считаешь, именно поэтому Бог вмешался в ход событий на наших планетах, чтобы привести нас к достаточно продвинутым технологиям одновременно, чтобы мы могли сформировать некий альянс? — Возможно, — сказал я, хотя не уверен, чего можно этим добиться. То есть для наших цивилизаций это может быть благом. Но что от этого проку создателю? Холус опустил на пол шестую ногу. «Это очень хороший вопрос», – резюмировал он. Этим же вечером, когда мы уложили Рите спать, и я ему немного почитал, мы с Юзан сидели на диване в гостиной. Одной рукой я обнял ее за плечи, а ее голова – покоилась у меня на груди. «Ты когда-нибудь задумывалась о будущем?» – спросил я, самую малость поднимая руку чуть выше. «И я не имею в виду близкое. Насчет близкого будущего я и без того был уверен. О нем она думала предостаточно. Я говорю о далеком будущем, через тысячи или даже миллионы лет», – пояснил я. Мне не видно было лицо Сьюза. Я надеялся, что она улыбается. «Меня тогда не будет». «Мне этого не увидеть». Я немного помолчал, не зная толком, хочу ли я в самом деле затрагивать эту тему. «А если бы способ был?» – спросил я. «Способ жить вечно». Сьюзен схватывала все на лету. Отчасти поэтому я на ней женился. «Холос тебе это предложил?» «Бессмертие?» Я покачал головой. «Нет, у него не больше идеи о том, как воплотить бессмертие, чем у меня». Но они нашли свидетельство еще шести видов, которые, быть может, открыли бессмертие в каком-то роде. Сьюзан слегка передвинула голову на моей груди. «Правда?» «Похоже, они…» «Но слово, которое мы использовали, было «перешли», они перешли на другой уровень существования, скорее всего, загрузив себя в компьютеры. Едва ли это означает жить вечно?» С не меньшим успехом можно сохранить себя в формальдегиде. Полагаем, загруженные в компьютер сущности продолжают там существовать. Они действуют, реагируют и взаимодействуют друг с другом. По правде, они могут даже быть не в состоянии сказать наверняка, что у них больше нет материального существования. Их сенсорные ощущения могут быть не хуже или даже лучше, чем те, к которым привыкли мы. «Ты говоришь, целые цивилизации пошли на такое?» Недоверчиво спросила Сьюзан. «Это моя теория, да». «И ты думаешь, создание индивидов по-прежнему работают внутри компьютера и будут работать всегда?» «Это возможно». «Но это значит…» «Это значит, что тебе не пришлось бы умирать?» «Ну, тому мне, который из плоти и крови, конечно, пришлось бы умереть». И как только сканирование бы завершилось, у меня больше не было бы одного существования, загруженным в компьютер экземпляром меня. Но загруженный я помнил бы, как он был мной, и продолжил бы существовать после моей смерти. С его точки зрения, или с точки зрения тех, кто с ним общается, это был бы самый настоящий я. Поэтому да, если бы мы обладали технологией, в очень реальном смысле слова, мне бы не пришлось умирать». Полагаю, одна из главных причин для того, чтобы люди загружали себя в компьютеры, с тем, чтобы избавиться от неминуемых старости или болезней. «Так значит, вот как стоит вопрос», – спросила сьюзен Ее сердце бешено стучало. Я чувствовал биение пульса. «Тебе правда не сделали такого предложения?» «Нет», – ответил я. «Ни Фархельнорцы, ни Вриды не знаю, как это воплотить. Если уж на то пошло...» Мы лишь предполагаем, что с теми расами случилось именно это. Похоже, все разумные создания либо уничтожают самих себя вскоре после создания ядерного оружия, либо переживают этот момент лет на 150, после чего решают перейти. Сьюзан приподняла плечи. Если бы вопрос стоял именно так, если бы тебе сделали такое предложение прямо сейчас, я могла бы ответить по-другому. Ты же знаешь, я... Она не договорила, но я знал, она была готова сказать, что пошла бы на что угодно, лишь бы меня не потерять. Я сжал ее руку. но продолжила она. «Во всех других случаях, я бы сказала нет. Не могу представить, чтобы это было чем-то, чего я хочу. Ты жала бы вечно?» – сказал я. «Нет, я бы существовала вечно. Это совсем не то же самое». «Конечно!» «Можно было бы имитировать все. Все детали, все что угодно». «Если это не настоящее, это не то же самое», заявила Сьюзан. «Ты бы не смогла отличить это от реальности». «Может и нет», сказала Сьюзан. «Но я бы знала, что это обман. Вот в чем разница». Я пожал плечами. «Когда Рикки играет бейсбол nintendo он наслаждается этим не хуже реальной игры». «По правде он играет компьютерный бейсбол даже чаще. Не думаю, что у его поколения возникнут с этим такие концептуальные проблемы, как у нас», сказал я и, помолчав, добавил. «У виртуального существования свои плюсы. Не обязательно стареть, не обязательно умирать. Мне нравится взрослеть и развиваться», нахмурившись, сказала Сьюзан. «То есть да, иногда мне бы хотелось по-прежнему иметь тело 18-летней меня». Но, по большому счету, меня устраивает и нынешнее. Цивилизация за цивилизацией, похоже, идут на это. Сьюзан опять нахмурилась. Ты говоришь, они либо загружают себя в компьютеры, либо взрывают себя? По всей видимости, Холос говорит, перед пархельнорцами стоял тот же ядерный кризис, в котором мы пребываем до сих пор. Может быть, они потому и решили, что у них нет иного выхода, кроме замены реальности симуляции. «Если, скажем, США и Китай задумают развязать войну, в этом случае мы, вероятно, погибнем, и с человечеством будет покончено. Но если бы все это было симуляцией и все пошло наперекосяк, можно нажать на кнопку, все обновить и продолжить жить заново. Может для агрессивных рас виртуальное существование единственная надежда выжить в долгосрочном плане». Определенно она высказала интригующую мысль, может быть, нельзя перерасти желание взорвать друг друга. Может, неизбежно, что в конечном счете та или иная страна, группа террористов или просто какой-то сумасшедший устроит конец света. Как говорил Холлус, со временем способность к массовому уничтожению жизни обходится все дешевле, становится выполнимее и доступнее. Если нет способа затолкать Джина, Будь то ядерные бомбы, биологическое оружие или еще какие-то инструменты массового уничтожения обратно в бутылку, тогда как можно более оперативный переход для этих раз может быть единственным безопасным выходом. «Я вот думаю, что выберет человечество, когда наступит время?» – спросил я. – Скорее всего, технология появится у нас лет через сто. Не было нужды в драматизме. На таких промежутках времени мы с Юзан сидим в одной лодке. «Мы с тобой этого уже не увидим, но у Рики есть шанс, и я задаюсь вопросом, что они предпочтут?» Сьюзан помолчала, а затем медленно покачала головой. «Я бы так хотела, чтобы мой сын жил вечно, но... Но все-таки надеюсь, что он, как и все остальные, выберет нормальное существование». В голове у меня роились мысли. Мысли о боли от ободранных колен, разбитых сердцах и поломанных костях. Мысли о рисках, которым так подвержена живая плоть. Мысли о том, через что прохожу я. Я сомневался, что решение имеет обратную силу. Раз скопировав компьютер то, что ты собой представляешь, скорее всего уже нельзя отказаться от этого решения. Если биологическая версия тебя продолжает жить с момента завершения сканирования, ветви жизни расходятся. Позднее нет способа реинтегрировать два существа. Это было бы чем-то вроде принуждения идентичных близнецов занять одно и то же тело. Примечание декламатора. Данная тема раскрыта в романе Роберта Сойера «Мнемоскат. 2005 год». На всех тех шести планетах, которые исследовал корабль Холлоса, не было разумных форм жизни. Возможно, все цивилизации оборвали жизнь биологических существ, как только были созданы электронные. В самом деле, возможно, это единственное имеющее смысл решение — это чтобы полностью избавиться от возможности теракта против виртуального мира. Конечно, по крайней мере на Земле есть те, кто никогда добровольно не согласится на загрузку в компьютер. Амиши, лудиты и другие. Но их можно было бы отсканировать тайко, поместить в виртуальный мир, неотличимый от того, в котором они живут. Вместо того, чтобы оставлять существа из плоти и крови, чьи потомки могут разрушить компьютеры. Я задался вопросом, Пожалела ли какая-то из этих цивилизаций о своем решении? Мы с Юзан легли в постель. В конце концов она погрузилась в сон, а я лежал не в одном глазу, уставившись в темный потолок и завидуя Вридам. Вскоре после того, как мне поставили диагноз, я прошел несколько кварталов от КМО до главного магазина chapters на Блор-Стрит, где купил книгу Элизабет тюблер «О смерти и умирании». В ней описывались пять стадий отношения к смерти. Отрицание и одиночество, гнев, попытки торговаться, депрессия и смирение. По моим подсчетам, сейчас я находился далеко в стадии номер пять. Хотя в некоторые дни у меня было чувство, что я на Вете завяз на стадии 4. Тем не менее, почти без исключения, каждый проходит через эти стадии, той же последовательности. Так разве удивительно, что целые цивилизации проходят через одни и те же стадии? Охота и собирательство, сельское хозяйство или животноводство, металлургия, строительство городов, монотеизм, век географических открытий, век разума, атомная энергия, выход в космос, информационная революция, заигрывание с межзвездными путешествиями, а потом, потом, потом кое-что еще... Будучи дарвинистом, я бесчетное число часов провел толковый неспециалистам, что эволюции нет цели, что жизнь – все разрастающийся кустарник, спектакль все новых и новых актов приспособленчества. Но сейчас, возможно, было похоже на то, что цель, окончательный результат, все же есть. Конец биологии, конец боли, конец смерти. Глубоко внутри – вполне подходящая метафора Зывающая к внутренностям, биологии и человечности. Я был настроен решительно против идеи отказа от телесного существования. Виртуальная реальность – не что иное, как танец якобы с гитарой, но без гитары, только доведенный до абсурда. Моя жизнь имела смысл, потому что она реальна. О, разумеется, я мог бы воспользоваться генератором виртуальной реальности, чтобы поехать на имитацию раскопок где мог бы найти виртуальные окаменелости, включая даже кардинально меняющие представления о картине событий. Например, ну не знаю, скажем, мог бы найти последовательность, показывающую тысячу пошаговых переходов от одного вида к другому. Но все это было бы бесполезным, не имеющим смысла. Я был бы просто глайдером, выпустившим ружье. Не было бы дрожи в предчувствии открытия. Ископаемые останки оказались бы там просто потому, Что я захотел, чтобы они там оказались. И они не дали бы абсолютно никаких новых знаний о реальной эволюции. На реальных раскопках я никогда не знаю, что удастся найти. Никто заранее не знает. Но что бы я ни отыскал, оно обязано укладываться в обширную мозаику фактов, полученных Бекландом, Тювье и Мантелем, Доло, Фон Хюне, Коупом, Маршем, Штернбергами, Ламбе, Парком, Эндрюсом, Кольбертом, Старым Расселом и молодым Расселом-однофамильцем, Остромом, Дженсеном, Бактером, вайшем Вайшемпелем, Дотсоном, Донгом, Дженом, Сирена, Чаттерджи, Тюри и Брэд Серманом, как и остальными первооткрывателями или моими современниками. Это реально. Это часть одной и той же вселенной. Но сейчас здесь... Я бы проводил большую часть времени с имитацией, с виртуальной реальностью. Да, где-то был бы настоящий холос из плоти и крови. И да, я когда-то в прошлом с ним даже встречался бы. Но большинство из моих взаимодействий были бы с продуктом работы компьютера, с кибертенями. Погрузиться в искусственный мир так легко, так просто. Да, это очень просто. Я обнял жену принимая реальность всем своим существом.